«В нем расположены все автоматические системы, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфосети», объяснил Тейнер Устинов, «а также блоки программного обеспечения к ней. Если террористы не блефуют, то именно здесь должны быть установлены заряды, с помощью которых они грозятся уничтожить информационный центр». «Я тоже так думаю», кивнул Медлев, поэтому и мы должны обратить на операторский зал особое внимание. Как видно на плане, зал занимает почти весь этаж. От стен корпуса его отделяет только замкнутый в квадрат коридор шириной около двух метров. По фасадным стенам вдоль коридора тянется ряд окон. Четыре окна выходят в центральный проход и еще четыре в боковой, Лестничная площадка выходит на второй этаж со стороны стены, противоположный центральному проходу. По самому центру отрезка коридора, тянущегося вдоль второй стены без окон, находится дверь, ведущая в операторский зал. Никакой особой защиты этого входа не предусмотрено. И, наконец, третий этаж, медлив сменил лист на столе. Разделен надвое коридором, берущим начало от лестничной площадки. В комнатах, всего их 12, двери которых выходят в коридор, находятся системы слежения и контроля за работой инфосети. В четырех из шести комнат, тянущихся вдоль стены, выходящий в боковой проход, имеется по окну. В двух дальних комнатах каждого ряда, примыкающих к стене, выходящий в центральный проход, по два окна. Как мне объяснил один из специалистов, покинувших корпус после его захвата террористами, уничтожение аппаратуры, находящейся в этих помещениях, приведет к локальным сбоям в работе инфосети. Но вся она может быть полностью заменена на новую в течение трех-четырех дней. Но на третьем этаже... Террористы подготовили для себя путь к отступлению. Мы поднялись на уровень выше и, просверлив пол, запустили в противопожарную полость волокно световода. Вот здесь, медлив ткнул пальцем в точку на плане. В четвертой комнате, в правом от лестницы ряду, террористы вскрыли потолок. «Может быть, кто-то из них уже покинул здание?» — спросил Стинов. Судя по нетронутому слою пыли вокруг отверстия, никто еще не пытался воспользоваться этим ходом, покачал головой Медлив. «Сколько человек находится в здании?» — спросил Тейнер. «Мы можем судить об этом только по той информации, которую получили от людей, покинувших корпус. Охранник, дежуривший у входа, уверен, что в корпус ворвались восемь человек, вооруженных автоматами, из чего можно сделать вывод, что в нападении на информационный центр приняли участие все террористы. С ними были еще четверо, вооруженных холодным оружием. В одном из них охранник узнал Стояновича, поскольку в момент нападения не сработала система автоматической блокировки входа, можно сделать вывод, что в корпусе, находился, по крайней мере, один из сообщников террористов. Должно быть, это был кто-то из преданных Стояновичу людей. Таким образом, получается минимум 13 человек. А максимум? У Стояновича осталось не так много людей, на которых он может положиться, ответил на вопрос Хук. «Думаю, он мог собрать от силы человек 10-15» а трое заложников, которых террористы взяли еще на земле, с тревогой спросил Штайнер, где они находятся сейчас? Пока нам о них ничего не известно, глядя в стол, ответил медлев Должно быть, их оставили в секторе Ньютона, но в таком случае их можно попытаться освободить, воскликнул Морвуд, ведь бешеные сейчас находятся в других секторах. «Сейчас нашей главной задачей является обезвреживание террористов», — решительно и жестко оборвал его Стинов. «За обстановкой в секторе Ньютона наблюдают герениты. Я уверен, что если пленникам можно было чем-то помочь, то они уже сделали это». «Он прав», — похлопав Морвуда по плечу, негромко произнес Тейнер. «Давайте вернемся к нашей основной задаче», — медлив посмотрел на Стинова и землян. «Еще до вашего прибытия мы с Хуком в основном разрабатывали план штурма захваченного террористами корпуса. Я только несколько уточнил его, исходя из полученных недавно новых данных. Операцию необходимо провести быстро и четко. Во-первых, Не стоит дожидаться, пока Шалиеву станет известно о нашей самодеятельности, и он попытается каким-нибудь образом вмешаться. Во-вторых, чего я опасаюсь больше всего, в толпе зевак могут отираться агенты Стояновича, докладывающие ему об обстановке вокруг закваченного корпуса. Нам уже удалось перехватить один разговор по телефону, который сразу же был прерван. Итак, Медлив положил руку на стопку схем этажей главного информационного центра. Суть нашего плана заключается в одновременном нанесении ударов по всем трем этажам. Первая группа в составе восьми человек под командованием Акселя, служившего прежде вместе с Хуком в отряде специального назначения, проникает на третий этаж информационного центра через окна, расположенные по фасаду, выходящему в боковой проход. Проверив комнаты и уничтожив всех находящихся на этаже противников, четверо из них остаются на лестничной площадке, чтобы не дать возможности никому из террористов и их сторонников уйти воспользовавшись подготовленным лазом в потолке. Четверо других спускаются на второй этаж, чтобы присоединиться ко второй группе захвата,